Глава четырнадцатая. Сухари легионера. Юхан приоткрыл глаз, скосил его на Севу и произнес с сонным презрением. Мог бы и маслицем разжиться. Ну, знаешь, Сева вскочил и со всего размаха стукнул гнома кулаком в живот. Ну, как вам сказать, с таким же успехом кролик мог бы попытаться избить медведя. Но гном все равно обиделся. Он сел и взвыл. «Как ты смеешь! Ты понимаешь, на кого поднял руку? Ты поднял руку на великого путешественника. Для меня специально Красную книгу путешественников выпустили!» Ему было лень вставать, да и обожрался он без меры, но и разозлился ужасно. Сева Отскочил на два шага, достал из-за пояса меч, и когда Юхан все же кинулся на него, ткнул ему мечом в вытянутую руку. — Ой! — гному в самом деле было больно. — Никакой пощады! Наш с тобой союз разорван, и я не успокоюсь, пока тебя не придушу. Глаза гнома горели нехорошим блеском поднять руку на своего благодетеля, уколоть ничего не подозревающего друга. На твоей могилке будет написано «Предатель и убийца». Сева понял, надо отступать. У него было одно преимущество — он был голодным, опять и легким. Сева отбежал от Юхана и встал в фехтовальную позу, выставив перед собой меч. «Ты воришка!» — крикнул он гному. — Хоть бы оставил мне сухарик. — Как ты не можешь понять, — ответил грозный гном, — что мне требуется в десять раз больше пищи, чем тебе, и справедливость требует делиться пищей один к десяти. — Ты где же моя десятая доля? — А вот этого ты, мерзавец, не заслужил. Гном схватил земли сухой сук и с неожиданной резвостью ринулся к севе. Сева неудачно отпрыгнул назад, споткнулся о камень и полетел кувырком. При этом он больно ударился спиной о землю, даже дух перехватило. И вот тогда гном подпрыгнул к нему и замахнулся суком. «Умри, обжора!» — завопил Юхан. Он ударил Севу суком, но промахнулся, хотя промахнуться по лежащему навзничтеве, казалось бы, было невозможно. Пытаясь уклониться... Сева не сразу понял, что произошло, а промахнулся гном, потому что на глазах стал уменьшаться, и уже через секунду сук стал слишком велик и тяжел для него. И вместо того, чтобы вонзить конец своего оружия в грудь Севе, гном его уронил и в ужасе поднес к лицу свои маленькие ручки. «Что — Что? — завопил он. — Что ты сделал со мной, предатель? Ты меня погубил. Сева сам ничего не понимал. Он сел и, пересиливая боль в спине, поднялся на ноги, наклонился, взял земли оброненный меч и услышал глубокий, всеобъемлющий голос, который донесся с неба. Гном Юхан хотел справедливости. Его справедливость — взять всего в десять раз больше, чем доставалось товарищу, а то и вовсе ничего ему не оставить. Такая справедливость мне не подходит. Все должно быть поровну. Поэтому я тебя, гномик Юхан, уменьшаю до половины Всеволода. И будешь ты ему по пояс. Когда станете делить еду, тебе, пускай, достается половина от того, что съест Всеволод. «Я так не хочу!» — закричал гном. «Я великий путешественник, меня весь свет знает. А это пришлый мальчишка даже не из нашего мира. Он же из человеков, по нему давно виселица плачет. Он совершенно исхулиганился, от него мать отказалась. Он шпионом служит у снежной королевы, зуб даю. Немедленно верни меня в большой размер, а то тебе же хуже будет». «Почему же мне будет хуже?» — поинтересовался голос. — Я приму меры, — ответил Юхан. — У меня такие связи в верхах, ты не представляешь. Я твое подземелье отдам в хорошие руки, тогда пожалеешь. Голос явственно вздохнул. — Давненько я не слышал угроз от муравьев и подавно. — Верни мне прежний вид, — вопил гном. Он принялся бегать по берегу реки, хватать палки и камни и кидать их в небо, будто надеялся попасть во врага. Сухарей или иной пищи у меня больше нет, но могу посоветовать тебе, рыцарь Всеволод, прикончить гнома, который меньше тебя ростом и слабее, потом ты сможешь поджарить его филейной части. Ты знаешь, мальчик, где филейные части у гномов? Голос говорил очень серьезно, но Сева сообразил, что это такой черный юмор. Гном же шуток не понимал. Гномы вообще шуток не понимают. Поэтому он испугался и завопил тонким голоском, ведь после того, как он уменьшился и стал чуть больше спички, настоящий голос в его тельце больше не помещался». «Вы не посмеете, тираны!» — кричал он. «Человечество проклянет память о вас! На мою могилку девушки будут носить венки из садовых ромашек!» «Красиво!» — заметил голос. «Романтично!» «По-моему, Всеволод близок к тому, чтобы разрыдаться!» «Я уже плачу!» — сказал сева «В самом деле?» — в не затеплилась надежда. «Может, не стоит меня убивать без суда?» Мой проступок невелик, съел сухарик от голода, именно от голода. Перед этим провел долгие недели в заточении в птичьей клетке. Дети строили мне гримасы, в меня кидали камнями. — Может, и в самом деле не будем его убивать? — спросил Сева. — Тогда спасите меня от заворота кишок! — закричал Юхан. — Вы только поглядите на меня, я умираю от колик. Сева поглядел и ужаснулся. Как же он раньше не заметил? Юхан стал похож на перевернутую запятую. Голова и шея остались прежними, зато живот пугающе вылез вперед. — Что это? — испугался Сева. — Тот самый несчастный сухарик, — рыдал гном. — Ведь когда этот невидимый тиран решил меня уменьшить, он забыл уменьшить сухарик, который лежит в моем животе. Ой, я сейчас умру, о немыслимая боль! — Это и в самом деле мучительно, — заметил голос. Наш бездельник прав. Я помогу тебе, гном, если ты правдиво ответишь на простой вопрос. — Только скорее задавай его, а то некому будет отвечать. — Зачем ты полез под землю? Мне Всеволод рассказал, что ты здесь уже был, хотя я тебя, к сожалению, не заметил. Ты рассказал о моей стране Снежной Королеве, Но зачем снова полез? Честно? Честно. Мне стало известно, что огневые тролли добывают особой чистоты алмазы. Вот я и подумал, ой-ой-ой-ой, как больно. Вот и подумал, что возьму у них несколько штучек. А они предательски поймали меня и посадили в клетку. Поймали с поличным. Называйте, как хотите, но я так и не узнал, где у них хранится городской сундук. А теперь некому открыть эту тайну. Ой, больно! «Я тебе верю, бездельник и воришка», — сказал голос. «У меня есть быстродействующее слабительное. Открой рот». Гном послушно открыл рот. «Да закинь голову как следует!» Гном закинул голову. «Рот шире!» Юхан разинул рот шире. «Сева видел...» как сверху, не спеша, спускается розовая капсула, словно она не падает, а некто невидимый опускает ее, держа в пальцах. Капсула дотронулась до губ гнома и пропала у него во рту. Тот сглотнул, проглотил... Так и остался стоять за прокинутой головой. Голос рассмеялся. И тут же, как бы проснувшись, гном схватился обеими руками за торчащий живот и с визгом бросился в кусты. «Подействовало», — сказал голос. «Но не думай, что этот эпизод отучит его от жадности и вороватости». «Я знаю». «Будь с ним осторожен», — сказал голос. «Вам же вместе подниматься наверх». Сева кивнул. Он понял невидимого собеседника. «А скажите, пожалуйста, — спросил он, — кто вы такой, и почему вас никто не знает?» «Обо мне никто не знает, потому что меня никто не видит. Кто я такой?» «Я не смогу ответить тебе на этот вопрос, потому что я сам себя никогда не видел». «Но откуда вы взялись?» «На этот счет у меня есть несколько теорий», — ответил голос. «Когда-нибудь при случае я расскажу тебе о них. Поскорее возвращайся ко мне». «Я не знаю», — вздохнул Сева. «Я одинок, и поэтому мне неизвестно, всесилен я или бессилен. Мне нужен слушатель и друг. Я выбрал тебя в друзья, и могу осыпать тебя алмазами, потому что я-то...» В отличие от гнома, знаю, где спрятан сундук огневых троллей, потому что ты добрый человек, и не исключено, что унаследуешь от меня власть над подземным миром. Сначала я школу кончу, — пошутил Сева. Но голос, к сожалению, не понял шутки и спросил. И долго еще ждать? Несколько лет? А потом еще хотелось бы в институт поступить. Ты плохо воспитан после минутной паузы произнес голос И ты не тот кого я ждал последние столетия. И тут в разговор вмешался тонкий голосок из кустов. Это я, это я тот, кто вам нужен. Сева понял Юхану полегчало. А вот и он собственной персоной живот уменьшился раз в десять. — Вы лучше мне доверьтесь. Я, если что надо, всегда готов, а вы мне сундук с алмазами. Идет? — Помолчи, — мелочь пузатая, — ответил голос. — Я со Всеволодом разговариваю. — Так он же вас не уважает. — Мне дороже недостаток уважения Всеволода, чем твоя лесть, потому что Всеволода можно перевоспитать, а ты... — Дело безнадежное. — Пожалеете, — ответил Юхан, — когда вам туго придется, и этот сева вас окончательно подведет, вы начнете кричать «Юхан! Дорогой, где ты? Юханчик, иди к нам на помощь! А я гордо отвернусь и займусь своими неотложными делами. Вот тогда вы и будете рвать на голове волосы». — Боюсь, что у меня нет волос, — сказал голос. — А теперь помолчи. «Я хочу поговорить с Всеволодом. У меня к нему просьба». «Я вас слушаю», — сказал Сева. «Я помогу вам выбраться, а вы попросите снежную королеву, если она так хочет населить мой мир всякими лешими и русалочками, даже не спросив моего согласия, саму спуститься сюда. Мы с ней поговорим по душам и вместе все решим. Хорошо?» «Хорошо». Но есть и второе дело, неотложное. Ты должен срочно добраться до верхнего конца трубы. Узнать, кто за этим стоит. Гном Юхан видел, как из нее лилась на город мертвая вода. Смерть! Чисто смерть, подтвердил гном. Я видел. Она течет, и до чего дотронется, все, конец. До тролля дотронется, тролль падает. А если в воду, то его даже растворяет и все живое становится неживым. А я сижу в клетке, смотрю вниз и думаю, поднимется или не поднимется. Значит, там, наверху, находятся убийцы, и они таятся. Может, это свихнувшиеся генералы, может, безмозглые дельцы. — Я вас понимаю, — сказал Сева. — Я сразу же расскажу обо всем королеве. «Я боюсь этой трубы», — признался голос. «Мне видится в ней моя смерть и смерть всего живого». «Мы все сделаем», — пообещал гном. Он даже ныть и вредничать перестал, так испугался. «А теперь...» «Держитесь, малыши», — сказал голос. «Я перенесу вас к потолку моего мира. Учтите, что до него семь километров, больше половины пути до поверхности земли». Там есть прямой путь наверх. Невидимые пальцы существа, именуемого голосом, подхватили гнома и севу и понесли их к подземному небу.